Напряжение росло, Петров ощутил привычный холодок в груди, голова стала странно легкой. Он знал, что как только поступит сигнал к атаке, это пройдет, но все равно ощущение было неприятное. — А тем, кто идет в первый раз, вообще не позавидуешь, — размышлял старший лейтенант. — Хотя, вполне возможно, как раз они сейчас спокойнее просто потому что не знают, что их ждет. Он чувствовал, что должен что-то сказать экипажу. — Все будет хорошо, ребята. Главное — держать себя в руках. Нам бы только до них доехать. — Ага. Голос безуглого в ТПУ звучал глухо, но Петров уловил знакомую еще по стрельбе по мессерам, едва ему ярость. Отведем душа, командир. Вам хорошо цель сейбей, а с моего места ни черта не видно. Буду лупить наугад. Хотя, думаю, сокин на гусенице больше намотает, а, Васенька? Сколько нужно, столько и намотаю, сдержанно ответил водитель. Особенно, если всякие цинические мне под руку говорить не будут. Хватит трепаться. — негромко сказал наводчик, на месте которого ТПУ не было. — Не убитого медведя шкуру делить, еще что придумали. Экипаж замолчал, и Петров, открыв люк, снова уселся на крышу башни. Достав из кармана кисет, он наскоро свернул козью ногу и уже хотел закурить, но, вовремя спохватившись, повернулся к Чикменеву. — Закурите, товарищ капитан. — Я не курю, — ответил тот, и, заметив удивление на лице танкиста, улыбнулся. — Я разведчик. Мне нельзя. Запах табака и табачного дыма очень резкий и держится долго. Пришлось бросить. Но вы курите, если хотите. Комрот и закурил. Время тянулось нестерпимо медленно. Внезапно тишину разорвал гром, — и затем загрохотало без перерыва. «Началось — Началось! — крикнул Чекменев. — 715 й начал! Артподготовка продолжалась пятнадцать минут. Затем орудия на минуту стихли, и когда заговорили снова, били уже реже. Теперь даже можно было отличить глухие базовитые удары гаубицы от звонких «бум» дивизионных пушек. — Огонь переносят. Пехота пошла, — громко пояснил разведчик. — Сейчас наша очередь. — Комбат вызывает, — услышал Петров голос без угла. Переключаю. — Ваня, слушай внимательно. Голос у комбата был напряженный. — Через пятнадцать минут будет ракета. Не пропусти. И еще. Пехота ночью нам что-то вроде указателей соорудила. Деревья там повалило. В общем, не заблудимся. Учти, мы начинаем до окончания арт подготовки. Давай, я на тебя надеюсь. Конец связи. Петров немедленно вызвал командиров взводов и передал им слова комбата. И только тут вдруг понял, что Шелепин в первый раз обратился к нему на «ты» и по имени. Но время тянулось нестерпимо медленно. Старший лейтенант поминутно посматривал то на часы, то на небо. Ракету он все-таки пропустил, ночек Чекменев, тронув его за плечо, указал вверх. — Ракета, наше время! — почти сразу заревел КВ комбата. — сокин, заводи! Безуглый! Командиром взводал приказ заводить и двигаться за мной. Старший лейтенант выдернул из чехла флажки и, встав на сиденье, несколько раз показал. «Делай, как я!» Осокин уже завел двигатель, и четверка плавно тронулась с места. Туман начал рассеиваться, и командир роты увидел на краю поляны, срубленные и оттащенные в сторону деревья. Похоже, саперы работали всю ночь, и только усталостью и танкистской привычкой к шуму можно было объяснить то, что никто из экипажа не проснулся. Держись, разведка! Где-то за спиной заговорили гаубицы второй батареи. Через несколько мгновений впереди ударили взрывы. Танки уже проехали боевые порядки пехоты и теперь выходили на опушку. Сзади, сразу за Петровым, шел Нечитайло, за ним Пахомов. Далее следовали Т-26 взвода Турсул Хаджиева. Лес кончился. Впереди расстилалось болото. Туман начал редеть, и сквозь него стала видна темная стена, занятого врагом леса. Четыре вспышки тускло подсветили молочную пелену. В тумане поплыли темные клубы, артиллерия исправно обрабатывала немецкий передний край. «Безуглый! Туршун Хаджиев и не читала Разворачиваемся!» Командир начал глотать слова, но радист понял его прекрасно четверка украинца вышла влево. Пахомов занял позицию справа. Машины расходились веером, пока расстояние между ними не достигло 50 метров. Позади, держась в тридцати метрах, разворачивались в линию легкие танки роты. — Семаков! — Петров повернулся к Волжанину и заорал тому прямо в лицо, стараясь перекричать шум двигателя. — Башню не поворачивай, слышишь? Стрелять только второй шалон. Нам главное пехоту не стряхнуть. Наводчик кивнул и снова прильнул к прицелу. Петров открыл люк и встал на сиденье. Тяжелая крышка встала на защелку, защищая его, подобно щиту. А Сокин был выше всяких похвал. Машина шла вперед плавно, без рывков. Старший лейтенант не помнил, сколько разведчиков село на танк, но... Кажется, все были на месте. Чья-то рука легла на плечо, и комроты, обернувшись, встретил спокойный взгляд Чекменева. Лицо разведчика утратило сонное выражение и как-то отвердело. Левой рукой он держался за заднюю рым башни. Правой придерживал висящий на шее пистолет-пулемет. Капитан криво ухмыльнулся, петровый и кивнул показывая, что все нормально. Танки шли в атаку со скоростью 15 километров в час. Каждую секунду старший лейтенант ожидал удара снаряда о броню, но лес молчал. Похоже, немцы действительно не ожидали танков с этой стороны. Теперь главное было, чтобы ни одна 34 четверка не заглохла. Педро был уверен в Асокине, механик не читал вроде бы, Тоже обладал достаточным опытом вождения. Опасения вызывал только экипаж Пахомова. Но, к счастью, третья машина уверенно шла справа. Всего пять минут, этого будет достаточно, чтобы преодолеть открытое пространство. На опушке продолжали рваться снаряды. Артиллеристы работали четко. Когда до леса оставалось 400 метров, гаубицы смолкли. И несмотря на то, что 500сильный дизель оглушительно ревел, старшему лейтенанту показалось, что наступила тишина. Потянулись томительные секунды ожидания. Снова ударили орудия второй батареи, в этот раз снаряды разорвались где-то в лесу. Артиллеристы переносили огонь вглубь немецких позиций. Еще 50 метров, 100. Туман рассеивался. И в этот момент между деревьев над землей забился язык пламени, и к танку потянулась прерывистая огненная нить. Вслед за первым пулеметом ударил второй, третий. Артподготовка не смогла полностью подавить немецкую оборону, и теперь пулеметные точки оживали одна за другой. Разведчик на левом борту нелепо взмахнул руками, выронил винтовку, и кубарем покатился с танка. На глазах у Петрова одна из трасс хлестнула по тридцать четверке, не читаяла, словно косой сняв трех человек. Низкие, обтекаемые башни танков не давали укрытия. Люди на броне были мишенью для пуль. — Васька, дави на полный, — заорал старший лейтенант в микрофон. — Безуглый, передай остальным, идем с максимальной скоростью.